Но где взять фронт работ? Я все раздал подчиненному и ничего себе не оставил. Даже процесс контроля выполнения дел взяла на себя Ганга. Да, Ганга, подумал я. Арчанка, привезенная мной из похода в степь, некогда гордая и строптивая красавица Метиска, в жилах которой текла кровь лесных эльфаров, людей и орков. Она стала для меня больше, чем просто невестой.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 «Любовь? Может быть...» «Что то за чувство такое?» «Я любил отца и маму. Любил бабушку, любил сына Вовку. Любил ли Люсю, жену? Даже не знаю. Жили, не ссорились, родили сына. Хорошая советская семья, если бы не Маргарита Павловна, мать Люськи. С у меня была холодная война. Она сначала нас поженила, затем начала влезать в нашу жизнь как змея. Нет, не как змея». Куда там змеи? Она влезала, как крокодил. Вот ее я точно не любил. Девушки, которые делили со мной постель, чувства привязанности не вызывали. Даже Эрна, телом которой пользовалась Шиза. А Шиза... Тут все сложно. Она была мной, а я был ею. Мы сросли с телом и душой, но у каждого из нас было свое сознание. Мы с ней до конца моих дней, потому что, в отличие от меня, она после моей смерти...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 Не зазорно ты, хороший. Вот я вас, женщин, никак не пойму. Что кобель – это плохо, а если кобель хороший, то хорошо. Это вот как понимать? Но вести перепалку с шизой – пустая трата времени. Несмотря на свой солидный возраст и несколько перерождений, она сама ничего не знает про отношения мужчины и женщины. Кроме того, она запросто может замолчать и уйти в себя, повесив табличку «Не беспокоить».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 а через мгновение как бы невзначай задала вопрос. — А тебе в самом деле нравятся шатенки? — Не скажу, — ответил я, не скрывая мстительность из-за слова о примитивности. — Изучай меня по книжкам, изучай меня по звездам, изучай меня по бабам и так далее. — Вот еще, я же говорю, грубиян и мужлан в одном лице, — фыркнула она. Но я почувствовал, что сказала она это как-то неуверенно, будто сомневаясь в своих же словах. «Вот Року хорошо», — вспомнил я своего нечаянного бывшего покровителя. Он сидит в своих небесных кущах и всякие женский вздор не слушает, решает судьбы целых народов, двигает прогресс, а не выполняет прихоти изнеженных красоток. Шиза помолчала, потом огорошило меня, спросив, «А тебе что мешает взойти на высший план и начинать решать судьбы своего народа?» Сначала я не понял ее вопроса. «Это что за высший план такой? И при тут я?»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 «Ты, человек, требуешь невыполнимого. Боги не люди, они не дают невыполнимых обещаний. Я обещаю, что сейчас не буду тебе вредить. Это тебя устроит?» В ее словах чувствовалось раздражение, которое она пыталась сдержать. «К чему бы такая щепетильность? Что такого во мне теперь есть, что заставляет ее лично прибыть ко мне и напроситься в гости? Неужели я становлюсь равным этим зажравшимся башкам, и они это признают?» «Вот это да!»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 «Обещаю не вредить, не приставать сексуально, не буду предлагать себя в жены во время этой нашей встречи. Это все?» «Без сомнения», — передразнил я ее пафос и, приосанившись, выставил ногу вперед. «Прошу вас, несравненная биота, любезно посетить мое убежище, где оскорбленным чувством есть уголок». Вот так, изображая радуша, я разрешил ей ступить на мою гору. Сам же в это время пребывал в крайнем удивлении. У меня есть своя гора. В каком-то высоком плане бытия. С ума сойти. Понимая, что нельзя заставлять даму стоять, пожелал два кожаных кресла. Следом решил расщедриться и на красивый удобный столик. Если можно не строгать и не клеить, почему бы не воспользоваться таким даром? Захотел и получил. Биота, как ни в чем не бывало, уселась и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 а я ухватился закинутый ею спасательный круг и выплыл. Теперь, держась за него, мне было наплевать на потуги Биоты меня околдовать. Я стал самим собой циничным и насмешливым. Ай, как нехорошо, укоризненно покачал я головой. Ведь обещали не вредить, уважаемая Биота. Тому, кто вел затяжные бои с Маргаритой Палной, ваши чары не страшны. Чернокожая красавица ни капли не расстроилась и улыбнулась. «Я просто тебя проверяла вы, мужчины, часто говорите не то, что думаете, но ты действительно не подпал под мое обаяние. И, кстати, кто такая Маргарита Павловна?» «Это то, что получается с возрастом из молоденьких девочек, облеченных чрезмерной властью, когда они ею неразумно пользуются», — обтекаемо ответил я. Она улыбнулась еще раз. Я замолчал и тоже стал улыбаться. Вот что ей небожительницы, у которой нет помощников, а есть только рабы, понадобилось от меня, простого смертного? Она не поленилась, обуздала свою гордыню и пожаловала сюда, как только я появился. Это было странно, и в ее доброжелательство трудно было поверить. Можно подумать, она признала меня равным, навряд ли».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 Последнее слово она выделила, напитав его уничижением, показав разницу между ней, богиней, и мною, смертным. «Ты будешь передавать мне свою благодать от верующих в тебя, а я обещаю защиту и покровительство. И, быть может, когда-то я подумаю взять тебя в мужья». Шиза всполошилась не на шутку. «Даже не думай заключать с ней соглашение. Она 10 раз обманет и 20 раз предаст». И тут же вынесла свое определение Биоте.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 «Совершенно верно, я смогу ее распорядиться несравненно лучше для нас обоих. В этом ты мне поверь». Она подумала, что я заглотил наживку и снова стала обворожительно улыбаться. Понять ее было нетрудно, кто я и кто она в ее понимании. Она рожденная Творца, и я — мелкое недоразумение, возникшее на ее пути. Короткоживущий сморчок, которым она без особых затей хотела воспользоваться. Уловив ее настрой, я решил... Это обратить в свою пользу. Мое расслоенное сознание заработало так быстро, как никогда не работало. Я захотел сделать невозможное. Поместить ее планы внутрь своих. Но это было трудно. Чертовски трудно. Предстояло правильно подвести ее к нужному решению, не дать времени подумать и четко сформулировать свою мысль. Нужно будет соблюсти все тонкости и правильно расставить акценты в разговоре, чтобы она не смогла заподозрить меня. Я рисковал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 Премудрый пескарь готова была зарыться в норку и не высовываться, по принципу, как бы чего не вышло. А меня подогревал охотничий азарт и желание узнать побольше о моей визави. Я видел ее слабость в презрении ко мне, значит, к недооценке, и хотел этим воспользоваться. Ты прав, у тебя ее действительно мало. Она произнесла это спокойно, с малой таликой и которое якобы хотела скрыть, но не смогла.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 «Понимаете», — продолжил я развивать тему, стараясь вывести ее к нужному для меня результату. «У нас у людей говорят «доверяй, но проверяй». И поморщился, потому что неугомонная Шиза, мешая мне, продолжала крутить свою пластинку. Я видел через Лиана, как она заламывала руки и переходила от руганий к мольбам и обратно. Тоже обещала мне свою любовь и помощь во всем,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 Биота передернула красивыми обнаженными плечами, она вообще была одета, на мой взгляд, слишком смелой и даже легкомысленно. На голом теле короткая тунийка, больше открывающая, чем скрывающая ее прелести. С другой стороны, ее красота была лучшей одеждой из всех одежд, имеющихся в этом мире, а может быть и в других мирах тоже. Еще я заметил ее сходство с Ильриданой. У меня закралась мысль, что она создала дзирдов из своего генетического материала. Но поразмыслить над этой темой мне не дала Биота, которая на распев стала произносить. «Я, Биота-богиня этого мира, даю свое покровительство владетелю этой горы Худжгарху. При одностороннем разрыве этого договора по моей инициативе обязуюсь выплатить неустойку в размере четверти запасов своей благодати, создатель тому свидетель». Она по-истребиному посмотрела на меня, прицениваясь как к добыче и я понял, что обратной дороги уже нет. Выдохнул, мысленно произнес «ну, пан или пропал» и начал свою клятву. «Я тоже вступаю в данное соглашение и обязуюсь отдавать свою благодать богине Биоте. Если разорву соглашение, буду ей вечным рабом. Барон Иридар Тох Рангор, создатель этому свидетель». По мере того, как я говорил, Биота качала головой, Она даже качнула ей после слов барон Иридар Тохрангор. В небе раздался удар гонга и прозвучал голос. «Клятвы приняты!» «Удалось!» Я ощутил, что нечеловеческое напряжение отпустило меня. Все уже позади. Я сидел смирно, ожидая реакции богини, и она последовала. «Идиот!» — вскричала она. «Не барон, не доумок! А дух мщения Худжикарх!» Она вскочила, мгновенно посерев и растопырив пальцы рук, как ведьма в фильме «Вий», пошла на меня. Наверное, чтобы выцарапать мне глаза, подумал я, отстраняясь как можно дальше. А какая разница, я изобразил искреннее удивление. Ведь это я, барон Иридар Тохрангор, нахожусь в образе Худжгарха. Но мои слова не произвели на нее никакого впечатления. Она напоролась на невидимую стену, разделившую нас, и стала осыпать меня проклятиями.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 Ее самолюбию был нанесен весьма болезненный удар. Сейчас она ничем не походила на богиню, больше напоминала обманутую торговку рыбой, которой вместо пяти рублей подсунули раскрашенную бумажку. Такие ругательства из ее уст невозможно было представить минуты ранее. Но теперь она не сдерживалась и проклинала меня, на чем свет стоит. Я чувствовал, что вместе с ней была ошарашена не меньше, а может даже больше, чем биота, моя совесть и советчица Шиза. Та сначала впала в коматозное состояние, испытав культурный шок от случившегося. Она осмысливала проделанное мной и не могла поверить, что я смог обмануть богиню. «Это невозможно», — наконец смогла произнести Шиза. Но я ее не слушал, я обратился к Биоте. «Сожалею, милая Биота, но на сегодня клятвы закончены. Мне бабушка говорила, что больше одного раза в день клятвы давать нельзя, а то Бога прогневишь».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 чего? Шпионит или готовит нападение? Поискать что-ли чего-нибудь, чтобы бросить вниз? Я гляделся, но на поверхности вершины, как на зло не было ни одного камешка. Не кресло же бросать. Я похлопал по сумке, что висело на боку, пытаясь найти что-нибудь, чем можно запулить вниз. Как на беду все было нужное, я огорченно почесал затылки. Высокие называется, даже бросить нечем.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 «Ты, владыка, сам сходи!» Услышав ответ магистра, я открыл рот, оглядел троицу и, словно говоря, сам с собой сказал, «Что-то я часто на этой горке удивляться стал. Оказывается, все исполним, это значит послать меня самого сходить, а разузнать? Ты это слышала, Шиза?» чего непонятного? Они здесь, потому что ты их сюда привел с собой. Будучи не живыми, а духами, они имеют знание об этом месте и о тебе».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 Но Куррама глядел дальше, чем предполагал Рок. Он затеял это вторжение демонов для отвлечения брата от главной цели своей операции, которая по глупости Биоты окончилась крахом. Он предложил ей план, как избавиться от гномов, которые не признавали ее власти и провел обряд обращения в городе Дворфов. Жители города стали превращаться в монстров. Конечно же, он имел и свою скрытую цель –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 Сделать верные выводы ему не удавалось, впав в когнитивный диссонанс, он мыслями бродил по замкнутому кругу своего былого опыта, не в силах вырваться из-за куда засунуло его извращенное сознание. Он размышлял, что могло произойти там, на вершине горы. Его сестра напала на чужака и не смогла с ним справиться. Но тогда это могучий чародей, который смог вышвырнуть богиню, но вот этого как раз и не могло быть.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 Он думал и не находил выхода своим мыслям, зациклившись на ее феерическом полете. Но это тоже грело его душу, и он был благодарен чужаку за то, что тот позволил ему насладиться этим красочным мгновением. Нет, надо обязательно помочь ему. Решимость Курамы добраться до вершины окрепла, и он с новыми силами замахал крыльями. Душа Курамы звенела от предвкушения встречи. Там звучали и фанфары, возвещая о его будущем триумфе, Увлеченный своими мечтами о возрождении былого могущества, он не сразу услышал громкий свист, раздавшийся сверху. Он запоздал, с удивлением поднял голову, увидел что-то большое, вылетевшее из туч, но не успел что-либо предпринять. Это что-то большое и темное, разрывая воздух, с громким шумом падало на него сверху. Он растерянно моргнул раз, и на второй это что-то с огромной силой врезало ему по голове, застряло на рогах, оглушило —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 Я сидел в кресле и размышлял над тем, как можно использовать свалившиеся на меня возможности. Несколько в стороне от меня трио «Веселые ребята» проникновенно занималась духовными песнопениями. Если бы они были так же мудры, как талантливы, это было бы совсем хорошо, подумалось мне. Духи, разбирающиеся в местных реалиях лучше меня и Шизы, могли бы стать неплохими советниками. А вот бы прибавить им мудрости и выбить всякую дурь из головы я представил их как половички, из которых палкой выбивают пыль вместе с глупостью. От увиденной картины мне стало смешно, а моим агентам, спецназовцам, нет. Чья-то могучая длань схватила за шиворот каждого из троих, небрежно встряхнула, и они превратились в коврики с живыми мордашками, испуганные удивленно вращающими глазами. А затем другая кисть с молотом стала выбивать из них даже не знаю что. В этот момент я только мог удивляться размеру, бойки и клубом пыли, разлетающейся от них. А они орали при каждом ударе и пытались продолжать петь. Наконец до меня стало доходить, что вместе с дурью им могут этой железякой выбить и мозги, если они у них есть, конечно. Я поспешил развеять получившееся волшебство. Они вновь были сами собой. Только взъерошенные и пришибленные, как нашкодившие коты после взбучки. Рострум встряхнулся, прекратив стонать и изображать пение,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 Им нужна энергия для жизни, а если они ее будут тратить на строительство, то ослабнут и растворятся в эфире. Это окончательная смерть. Надо же. А сколько они могут без подпитки жить и трудиться? У меня забрежила идея, как можно продуктивно использовать ресурсы. Пока только робкие наметки, но я всегда считал, что конец – дело лучше, чем его начало. Трик или чуть больше. Ростром был спокоен, как египетский сфинкс или как дворецкий английского лорда, каких я видел в фильмах.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 «Иридар — только безымянный телесный сосуд, вместилище для духов». А Рострум, не обращая внимания на мое душевное терзание, продолжил, «Для повышения количества благодати нужно, чтобы вы подготовили пророков, наделили их силой и отправили проповедовать о вашем могуществе, привлекая новых последователей учения Худжгарха». Я, честно признаться, прибалдел, услышав новости о самом себе. «А что, уже есть такое учение?» «А как же!» — воскликнул Рострум.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 Кто это и что ему надо? Для чего он подбирается тайком и что хочет осуществить? Его привлекает моя благодать, и он надеется захватить меня врасплох? Я начал злиться. Они что, в самом деле думают, что обманом, как биоты, или, проведя диверсию, смогут внезапно напасть и захватить мою гору? Ага, разбежались. Что ко мне попало, то для других пропало. Но сейчас я покажу очередному претенденту, что я кое-что значу.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 Сделал неутешительный вывод специалист по высшим планам. Это приближается непреодолимая сила. Предлагаю вступить в переговоры, чтобы добиться почетной сдачи или снисхождения или службы у более сильного. Ты предлагаешь сдаться? Слова Рострума не огорчили меня. Он, может, и знал больше меня, но не был столь изобретателен, как я. Мое расслоенное сознание выдало более тысячи вариантов встречи врага. У меня в голове возник образ противотанкового гранатомета.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 Вырвалась мощная струя пламени, как у ракеты, и погасла. Налетчик вылупил глаза, я видел его ошарашенное лицо очень отчетливо. Летун замедлился, сменил траекторию и, дымя как сбитый мистер Шмидт, устремился к земле. Будь на месте раскаленной струи болванка или огненный шар, он бы ее отбил. Но вот с эффектом кумулятивности молодчик и знаком не был. к тому, что произойдет дальше, он явно оказался не готов. Вот так вот надо громить супостатов Фрострум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 Я посмотрел на раструб гранатомета, он тоже был весь облеплен этой светящейся субстанцией. Рострум, ты дебил. Я понял, как закончил свои дни магистр. Поставлю тебе памятник, с эпитафией умер, как и жил. Пусть потомки гадают, что это значит. Оторванная голова духа стала собираться воедино. Прости, владыка, я был излишне любопытен и заглянул в твою трубу.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 но лениво отмахнулся от огненного шара, что запустил этот ненормальный. Это ж надо использовать против него элементарный сгусток плазмы. А затем... А затем случилось что-то невообразимо и страшное. Струя огня прожгла его насквозь. Рок на несколько долгих мгновений, потерявший сознание, стал падать, шлепнулся о землю и дико заорал. Еще в полете он смог восстановиться, но вот остановить падение не смог...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 «Между тем, пока я разговаривал с останками Вальгума, Гляв вынырнул из-за тучи и пошел в новую атаку. Теперь он прикрылся щитом. А вот неугомонный посетовал я и выстрелил снова. И снова наблюдал бесславное падение сбитого Мессершмитта. В третий раз он вылетел, подготовившись основательно. Впереди был энергетический щит с максимальной мощностью, и мой незримый аналитический центр сделал вывод –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 Замысел коварный по своей сути и простой, как таблица умножения сработал как надо. Сбитый дважды рок жаждал реванша. Гденыш уничтожил его артефакты, служившие ему веры и правды тысячелетия, унизил его дважды, показав силу. Увидев перед собой сундук, рок пришел в неистовство. Над ним издевались в открытую. Он думал, что разнесет эту коробку в дребезги, налетев на нее, но вместо этого он застрял в сундуке и снова стал падать. Он накачивал себя благодатью, пытаясь грубой силой сломать тюрьму, в которую так неосмотрительно влетел. Но чем больше он вкладывал ее в силу, тем быстрее убывала благодать. Его привел в чувство сильный удар о землю, на короткое время лишив его сознания.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 окровавленный черный демон с секирой в руках. Недолго думая, он размахнулся и с хеканьем опустил секиру ему на голову. Свет снова померк в глазах отца всех живущих. Потом мигнул и обрадовал своим сиянием. Вместе с приходом света урока закончилось терпение. Он схватил демона за ногу, тот снова размахнулся, намереваясь отправить его обратно в темноту, но не успел. Громила у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 Сворачивать не стал или просто не успел, кто его знает. Он с разгона влетел в сундук и там застрял. Крышка закрылась, и сундук рухнул вниз. «Пошла откачка благодати», — сообщила мне Шиза. «Ух ты, в каком количестве! Не жуй сопли, давай строй город!» Я встрепенулся. «Рострум, не стой столбом, у нас пошла халявная благодать. Строй город!»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 Я стал сливать его силу в город. Он быстро это понял и посерел от злости. «Я сам тебе дал оружие против себя. Браво, браво!» Похлопал он в ладоши и повторил свой вопрос. «Так что ты ей отдал?» Я врать не стал. «Отдал всю свою благодать». Рок хищно улыбнулся. «Узнаю крошку Биоту, она по мелочам не разменивается. А ты дурень!»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 «Ты забыл на горе своих новых советников. Возвращаться будем?» Но вернуться мы не успели. В моей голове, словно разорвавшаяся бомба, раздался вопль. «Дар! овора убили!» Еще не осознавая смысл услышанного, я сорвался с места и оказался во дворе поместья овора По ступенькам лестницы я взлетел, уже будучи в боевом режиме, и ворвался в обеденный зал. Стол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 «Вы шутите, не поверил я. Неужели худенькая беззащитная Берка была предателем?» «Нет, сынок, не шутим. Ринада не Берка. Она Чигуана, личный агент князя лесных выродков. Его тайная охрана и карающая рука. Я не видел их, только знал, что они есть. Чигуана могут быть люди, Берки, Орки, кто угодно».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 чтобы ей насолить, а та подумала, что Верона ее подозревает и решила избавиться от нее. Эльфарке надоело, что Фома ограничивает ее свободу движений, и она возмущенно прошипела. «Да отпусти ты меня!» Я бросил на нее взгляд, подпустил имманации страха и грозно приказал «Молчать!» Все притихли, а девочка остолбенела и вдруг стала икать.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 — обратился я к Орку. — Отпусти девочку и сходи распорядись, чтобы здесь все убрали и накрыли нам на стол. Орк встал и пошел к двери столовой. — Значит, тебя зовут Су? — спросил я девочку. — Это не эльфарское имя. Как твое настоящее имя? — Та девочка умерла, — твердо ответила эльфарка. — А Су — это сокращенная от сучка. Смелая и дерзкая, разглядывая девочку, подумал я.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 «Я его люблю. Ты знаешь, что это такое?» Она смотрела на меня, ощетинившись, как маленький зверек, готовый защищать свою норку от вторжения крупного хищника. «Нет, не знаю. Но я знаю, как опасно подбирать по дороге разных девушек и оставлять их у себя». «Мы с Фомочкой уйдем и не будем тебя затруднять. Тебя это устроит, учитель?» В ее голосе послышались нотки презрения ко мне и нежность к орку,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 «Хорошо, Фома, я тебя услышал. Пусть будет по-твоему. Обживайтесь, отдыхайте. Через седмицу я вами займусь». Служанки Маргуна с дочкой быстро убрали битую посуду, накрыли заново стол, и мы сели ужинать. Я ел с аппетитом, остальные клевали по зернышку. Каждый пребывал в своих думах, но на моем аппетите неприятности не сказывались».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 Но она должна понимать простые истины. Мир суров и беспощаден. Надо радоваться, что осталась жива и не гневить Бога. После ужина я распорядился. «Маргуна, девочку посели в комнате Ринады. Фома, ты отправишься к себе». Увидел удивленный взгляд Су. «Имя-то какое противное, надо будет поменять», — мимоходом подумал я. И спросил ее, «Какие-то возражения?» «Нет у меня возражений. Если Фома не против...»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 Я и без него знал, что она не наша, как и я сам, но мне не составляло труда жить Иридаром. Она здесь чахла. Ее психика не справлялась с нагрузкой, выпавшей на ее долю. Пришло сообщение оттуда. Девушка первая не выдержала и прервала затянувшееся молчание. В ее глазах промелькнула тревога, но она постаралась с ней справиться, однако руки, непрестанно поправляющие, шубку ее выдавали.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 поднял руку и остановил ее. «Я не смогу тебе заменить открытый мир, Рона. Тебе нужны плоды цивилизации, привычный уклад жизни и будущее. Здесь у тебя его нет». Она снова ткнулась взглядом в землю. Спорить не стало это и так лежало на поверхности. «У тебя есть третий вариант, который ты не открываешь. Что это?»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 Когда мы сможем осуществить твои планы? Можно прямо сейчас, Рона? Я улыбнулся. Но не потому, что был рад ее согласию, а потому, что она посчитала меня всемогущим. Как это торжественно звучит. Иридар, то хрангор всемогущий. Раньше я таком и помыслить не мог. Эх, видела бы мое возвышение Маргарита Паулна. Вот она бы точно слюной захлебнулась.